Отто Рунг. Радиосказочка Эту историю следовало бы, собственно, рассказывать в будущем времени, так как она произошла в 1987 году. Но человеческая мысль ведь скользит по всем направлениям и проникает даже за пределы, поэтому и рассказывать мы будем ее в прошедшем времени. Молодая девушка Кати Демитсон проснулась в майское утро вышеупомянутого 1987 года на равномерно нагреваемой фарфоровой кровати, на которой она спала, ничем не накрываясь. Кати стерилизовала свою кожу и уселась в подвешенную качель, которая произвольными поворотами заставляла пациента делать такие же сильные плавательные движения, как утопающего в Атлантическом океане. Эти движения, система Мангуса-Сидерблема, были теперь в высшей степени необходимы, так как благодаря радио люди стали мало двигаться. После этого Качи Демитсон надела вентилированное платье из тонкого, как паутина, асбеста, отливавшего теми светлыми ультрафиолетовыми цветами, которые были открыты человеческому глазу пять лет тому назад великим японским офтальмологом Фукушима посредством впрыскивания легкого сладкого эликсира эссенций. Эти ультрафиолетовые удивительно красивые цвета были названы в честь первого ученого, открывшего невидимый лучи. Платье коти было хитоном бледного оттенка цвета рентген с более темным воротником цвета Нильса Финзена. На табурете девушка нашла уже сервированный завтрак. Шесть таблеток вкуса яблочного муса и сливочные таблетки. Все они были знаменитой фабрики питательных веществ Либиха. Уже в 1950 году умеренники прогресситы провели всемирное запрещение пожирания мяса как сорок лет тому назад употребление алкоголя. Люди, готовившие у себя дома как животные, какими они в сущности являлись, были выслежены радиоаппаратами санитарной полиции и без всякого сожаления посажены в гутоперчивые камеры рядом с последними отравителями воздуха, курильщиками табаку. Но еще в полном разгаре был бой с последним полчищем варваров, с вегетарианцами, избивавшими беззащитные растения, которые даже не могли кричать о своих мучениях, как это делали звери. Мать Кати была усердная поборница нового химического питания таблетками, которые синтетически были составлены из угольных атомов. Благодаря этой системе бедность была почти совершенно ликвидирована, так как каждый имел право получить даром 20 таких таблеток в Центральном муниципальном управлении. Но чтобы не способствовать развитию лени, таблетки эти выдавались без прибавки вкусовых частиц. Кати употребляла в качестве примеси к таблеткам знаменитые «Балтиморские» — 10 тысяч вкусовых молекул и пила за едой стакан муниципальной воды, в которой она разводила смесь из 70% витаминов и 30% одобренных государством бактерий, необходимых для пищеварения. Во время еды она наслаждалась симфоническим концертом знаменитого эскимосского оркестра под управлением капельмейстера-композитора Азакрарка, заменившего во всех смыслах нашумевшей джаз-банды, пользовавшейся таким успехом в 1925 году. Кати Демитсон была уже три месяца невестой молодого ученого Бориса Канисского, профессора политехникума в Якогаме. Они познакомились на радиоминуэтном вечере советского посланника в Вашингтоне, куда Кати, жившая в Нью-Йорке, сама себя радио послала с разрешения своих родителей. Молодых людей соединила их общая страсть к только что входившей в моду рапсодической поэзии, и Борис ежедневно появлялся у Демитсонов. Тут он признался, в своей любви, и ее портрет на стене в лаборатории Бориса Каницкого в Якогаме разовел от счастья. Молодым людям не имело смысла тайно встречаться, так как благодаря повсеместно введенному с 1950 года радиотелевидению мать могла следить на белом экране за каждым шагом дочери. Уже в 1925 году почти была разрешена задача переноса световых волн электрическим путем. В 1930 году была закончена установка радиотелевидения, и теперь можно было следить на белом экране в своем кабинете за всем, что творилось в мире, насколько это было разрешено полицией. Времена полнейшего хаоса на Земле остались уже в прошлом, благодаря норвежскому инженеру, нашедшему в 1960 году так называемые «замкнутые» или «изолированные» волны. Снова было обеспечено спокойствие частной жизни, спокойствие, которому при старой системе угрожали тысячу глаз, проникавшись сквозь стены домов. Всевозможные вымогатели, шпионы, отвернутые любовники, преступники устраивали тайные радиокамеры в подвалах своих домов. Проникая повсюду, эти глаза сами оставались невидимы. Теперь же только тайная полиция имела ключи к волнам известной длины и могла с центральной станции следить за всеми вредными для общества и вообще порочными элементами. Каждый день Борис Каниский появлялся в 12 часов на белом экране в комнате Кати, а девушка со своей стороны показывалась на таком же экране в лаборатории Бориса. И сегодня тоже была установлена такая связь. Экран в комнате матери Кати был занят сегодня появлением на нем ее приятельниц. Все они постепенно выступали на фоне белого полотна в платьях всех оттенков ультрафиолетового цвета, отделанных модными кружевами из световых лучей. Тут была и миссис Хоткинс, жившая в Филадельфии, и миссис Муунго, контролерша нравственности в Ганалулу, сеньора Тачели из Неаполя и знаменитая радиопевица фрау Анна Петерсон из Копенгагена. Катя соединила свой экран с экраном матери и пожелала посетительницам доброго утра. Потом разъединила экраны, и так как до появления Бориса оставалось еще четверть часа, девушка решила отвлечься от тоски по жениху картинками жизни. Она могла быть спокойна, пока ее брат Эдисон учился в подвальной комнате. Он занимался там один. Его учитель математики проектировал ему на стене арифметические задачи. Кати по очереди соединяла экран с музеями Флоренции, Рима, Ленинграда, и перед ней проходили знаменитейшие произведения искусства, темные тяжелые краски давно прошедших времен. Рембрандт, Боттичелли и, наконец, Венера Тициана лилейно белая на своем ложе. Но Кати захотела тепла в этом нью-йоркском мире из стали, стекла и цемента, и она стала вызывать на экран то золотой рок Стамбула, то покрытые пальмами берега Таити, то пустыню возле Тимбукту. Но тут произошел несчастный случай с одним из арабов, нанятых радиобюро путешествий Кука, который должен был водить взад и вперед перед древними развалинами верблюда». С погонщиком вдруг сделался удар, и его должен был увезти автомобиль скорой помощи. Это был скандал на весь мир. Верблюд же убежал. Кати уже было некогда посмотреть сцену из знаменитого шведского балета в Стокгольме. Часы в Гринвиче отчетливо пробили 12. На экране Кати выступила вишневая аллея в Йокогаме, сиркающая всеми красками жаркого японского дня». В аллее стоял стройный черноволосый Борис в желтом кимоно. Этот костюм обязательно носили даже иностранные ученые в Якогаме. Кати невольно протянула возлюбленному руки. Он казался и таким живым на этой выпуклой картине в натуральных красках, что она готова была схватить его за руку. Как, естественно, была перспектива даже по отношению к его носу, такой благородной формы, но... Ах... «Добрый день, моя дорогая Кати!» Весело сказал Борис, и Кати поняла, что ее собственное изображение появилось теперь у Бориса в Якогаме на экране, стоящем в Вишневом саду. По принятому обычаю они немножко потанцевали под звуки знаменитого радиоминетного оркестра в Берлине. Они касались во время танца только кончиками пальцев, ведь они только так могли прикасаться друг к другу и, кроме того, иначе считалось бы неприличным. Благодаря телевидению нравственность поднялась на значительную высоту. Во всем мире танцевали только минуэт. «Как ты очаровательно, Кати!» — сказал Борис. «У вас прохладная погода. У нас, как видишь, ярко светит солнце. Ах, если бы я мог тебе переслать в термосе литр японского солнечного тепла!» «Ай, приезжай лучше сам!» — засмеялась Кати и прибавила со вздохом. «Тогда в моей грустной комнате сразу настанет лето». Борис покачал головой. «Милая Кати, я ведь прихожу к тебе каждый день». «Да, но не сам. Не сам, Борис. Разве ты не понимаешь?» Борис улыбнулся. «Сам? Разве ты меня не видишь? Не слышишь мой голос? Разве мы не танцуем вместе под одни и те же звуки? Что же ты еще хочешь, Кати?» «Чего я хочу?» Она протянула к нему руки. «До тебя самого! Не только твое отражение, Борис! Не только твой голос из металлической мембраны! Я хочу действительности, Борис! И для себя, и для тебя!» «О, хо -хо, ты маленький романтик!» — весело рассмеялся Борис. «Ты мечтаешь о том, чтобы получить действительность. Разве мир недостаточно хорош для тебя?» «Мир!» — Кати сжала кулаки. «Мир ужасен!» Это земля, на которой все механизм и отражение атомной силы, соединенной с электронами. Что схватывают наши руки, когда мы ищем счастье? Один только контакт. Что мы находим, когда зовем любимого человека? Призрак!» Борис нахмурился. «Кати, не забывай, что я инженер. А значит, один из устроивших жизнь так, чтобы она была приятной и легка людям». Они не походило бы на времена наших дедов, когда люди жили как в короем хлеву. Не поддавайся тоске, которая нападала на погруженных во мрак людей, стоявших перед непреодолимыми препятствиями. Теперь ведь для нас не существует расстояния. Мрак изгнан. Страх и всякая тоска запрещены новым нравственным законом от 25 сентября 1982 года, номер 4622, параграф 12 «Я должен побронить тебя, Кати, но скажи мне, чего тебе не хватает? И мы изобретем это для тебя. Что же это, Кати?» Она закрыла лицо руками. «Не знаю, Борис. Мне нужно чувствовать что-то». Выражение лица Бориса изменилось. Она увидела это сквозь пальцы, а затем оживилась добродушной усмешкой. В это мгновение Кати любил его больше всего на свете. «Ну, что ж, Кати, — улыбнулся он, — я должен постараться, чтобы твой мир был совершенен. Как раз теперь...» Он таинственно понизил голос. «Я занят одним изобретением. Ну, об этом после. Вопрос разрешен, и первая модель почти готова, и тогда я сам приду к тебе, Кати» и буду держать тебя в своих объятиях. Потерпи только еще немножко. Не больше двух недель, Кати». Тут его слова были прерваны появлением на экране между ним и Кати какого-то человека с лохматой бородой и выпученными глазами. Человек корчил отвратительные гримасы. «Это был сумасшедший», — радиогазета предупреждала о нем публику. «Он каким-то путем овладел ключом замкнутых волн и врывался повсюду». Уголовная полиция давно уже преследовала его своим контрольным радио, но в настоящее время сыщики не знали, в какой точке земного шара находится сумасшедший. Борис тотчас же соединился с центральной полицейской станцией в Лондоне, и вслед за этим на экране появился сыщик из лондонского Скотланд-Ярда и принял от Бориса сообщение. День приезда Бориса Канисского был назначен на 3 июня. На этот день были посланы приглашения ближайшим друзьям семьи Демитсенов. Но все они должны были присутствовать не лично, а только на экране. Отец и мать Кати отправились встречать аэроплан на аэродром. Кати должна была встретить жениха дома. Сердце громко стучало у нее в груди. Она хотела было с помощью радио проследить за полетом аэроплана из Йокогамы в Нью-Йорк, но потом передумала. «Не было ли гораздо большим счастьем просто ждать, всем существом стремиться навстречу любимому человеку и знать, что скоро увидишь его?» Отец скоти вошел в комнату. На лице его было то недовольное выражение, которое, как говорили, он унаследовал от своего прадеда, бывшего рабочим в угольных копьях, а потом ставшего миллионером. Этот прадед получил прозвище Демнит демнит по-английски «проклятие». Откуда сын его уже назвался Дэмитсон. «Сан» значит «сын». Отец Кати начал отдуваться. «Э, «Да, Кати, мистер Борис Каницкий, к сожалению, не приехал с этим аэропланом». В дверях стояла мать Кати и озабоченно подрила нос. Кати сидела вся бледная и дрожащая. Отец успокаивающе кашлянул. «Но аэроплан...» Привез весточку от Бориса. Сказал он и вынул письмо. Настоящее письмо в конверте, как писали в старину. Отец продолжил. И да, вот еще ящик. Он поставил на стол маленький черный ящик, похожий на фотоаппарат. «Э, по надписи на конверте, сказал он. Ты должна прочитать письмо одна у себя в комнате. Родители переглянулись. И вышли из комнаты. Кати открыла дрожащими руками конверт. «Дорогая Кати», — гласила письмо, — «меня задержала моя работа, и я не могу приехать к тебе сам. Посылаю тебе прилагаемый ящик в качестве посланца. Я вполне понимаю твои чувства при нашем последнем свидании. Прости меня. Но теперь все будет хорошо». Прочти на внутренней стороне крышки способ употребления и открывай осторожнее ящик. Как только ты все проделаешь, я появлюсь у тебя на экране. Твой верный Борис». Кати достала молоток и собственноручно, аккуратно открыла ящик. В нем находился маленький аппарат из черного дерева со множеством катушек, детекторов и лампочек. На внутренней стороне крышки было написано — Соедини провод, обозначенный буквой X, с гнездом твоего радиоприемника. Кати исполнила это, и в то же мгновение на экране на стене появился Борис в своем элегантном, хорошо выглаженном кимоно. За его спиной видна была его лаборатория, а рядом стоял маленький аппарат из черного дерева, такой же точно, как только что описанный. — Кати, — сказал Борис, — не думай, что я не могу понять чувств женщины. Они даже сочувствуют чувством, живущим в моей собственной груди. Техника, которой ты так легкомысленно возмущалась, привела и на этот раз человека к победе и поможет нам пережить разлуку. Я три года работал над новым открытием в области радио. Теперь задача решена. И не доставляет ли тебе радость, Кати, победа моего разума? Видишь ли,. Продолжил он, когда девушка только нетерпеливо махнула рукой. «Мы до сих пор могли заменять присутствие самого человека только перенесением на расстояние его изображения и голоса. Теперь же мы уже дошли так далеко, что можем пересылать за тысячи километров и... Ощущения! Понимаешь? Ощущения! Вот ощущения. Что это, как неизвестные электрические колебания нервной системы? «Я построил два аппарата, посылающий и принимающий, и стало возможным при помощи радио передавать эти колебания. Ничто уже больше не разлучает людей. Перекинут мост через любое расстояние!» «Кати!» — продолжал он. «Видишь ты маленькую эбонитовую пластинку с каучуковой подушечкой, которая соединена проводом с аппаратом, находящимся у тебя в руках?» а такая же пластинка имеется как видишь и в моем аппарате в Йокагаме. так вот через нее я буду тебе посылать какие угодно ощущения возьми пожалуйста в руки эту пластинку вот так кати повиновалась она нашла что маленькая черная подушечка напоминала подушечку для обтирания перьев кати продолжал борис Я приближу свои губы к пластинке здесь, в ее а ты к своей в Нью-Йорке. Результатом будет то, что ты почувствуешь на своих губах мои губы. Как в смысле ощущения, так и вкуса. Точно я стою в твоей комнате в Нью-Йорке. Малейшие колебания молекул моих губ достигнет твоих губ. И так, Кати, получи мой первый поцелуй. Щеки коти пылали. Она подняла молоток, который еще держала в руке, и ударила им. Пластинки, стекло, катушки разлетелись вдребезги, а лампочки полетели так, как горошинки из детского пистолета. — А что ты делаешь? — застонал на экране Борис. — Что я делаю? — глаза коти сверкали. Я хочу дышать полной грудью, вот и все. И если ты завтра же до двенадцати часов с первым аэропланом Северный полюс не очутишься здесь, в моей комнате, и собственной своей персоной имей в виду тут, понимаешь, и не поцелуешь меня по-настоящему, тогда все между нами будет кончено». Я выброшу тебя тогда вон из своей волны. И уж навсегда. Отто рок. Радиосказочка. Читал Алексей Дик.